Дженнифер Армин «Из крови и пепла» Глава первая «Вчера вечером возле кровавого леса нашли Финли, мертвого». Я оторвала взгляд от карты алой поверхности стола и посмотрела на троих мужчин, сидящих напротив меня. Место рядом с ними я выбрала не просто так. Пробираясь между занятыми столами, я ничего не почувствовала. Никакой боли, ни физической, ни эмоциональной. Обычно я не пытаюсь выискивать тех, кому больно, поступать так без причины, грубое вторжение в личное пространство. Но в толпе трудно себя контролировать. Всегда есть кто-то, чья боль глубока и свежа, и эта мука настолько осязаема, что мне даже не нужно отпускать чутье. Я не могу просто проигнорировать и уйти. Человек проецирует свои страдания в окружающий мир. Мне запрещено что-либо делать, можно только игнорировать. Нельзя никому говорить о даре, которым меня наделили боги, и нельзя его использовать. Не сказать, что я всегда поступаю как положено, само собой. Но когда я высвободила чутье, чтобы избежать тех, кто испытывает сильную боль, с этими мужчинами все оказалось хорошо. Что удивительно, учитывая их род занятий. Они были гвардейцами свала, громадной стены из известняка и железа, добытого в райских пиках. Четыреста лет назад, после войны двух королей, валом обнесли всю масодонию и все города в королевстве Солис. Стенами поменьше окружили деревни, тренировочные лагеря, сельские общины и небольшие города. Из-за того, что гвардейцам постоянно доводилось видеть и делать, зачастую они сильно страдали. Как от ран, так и от того, что болит сильнее поврежденной кожи или задетых костей. Эти же гвардейцы не только не страдали, но даже не надели броню и униформу. На них были свободные рубашки и штаны из оленьей кожи. Тем не менее, я знала, даже теперь они следят, не появятся ли признаки пугающего тумана и приходящего с ним ужаса, или же те, кто действует против королевства. Гвардейцы и сейчас были вооружены до зубов, как и я. В ножных на бедре под складками плаща и тонкого платья я прятала кинжал, холодная рукоять которого никогда не согревалась теплом моей кожи. Кинжал мне подарили на шестнадцатилетие. Из всего моего оружия это не самое смертоносное, зато любимое. Его рукоятка вырезана из кости давно истребленного вольвена, существа, которое было не человеком или зверем, а тем и другим сразу. А лезвие сделано из кровокамня, наточенного догубительной остроты. Наверное, я опять совершаю что-то невероятно безрассудное, неподобающее и полностью запрещенное, но я не настолько глупа, чтобы войти в заведение вроде красной жемчужины без умения и готовности защитить себя. Мертвого! переспросил другой гвардеец, помоложе с каштановыми волосами и мягкими чертами лица. Кажется, его зовут Эйрик, и он не намного старше моих восемнадцати. Он был не просто мертв. Финли был обескровлен и стерзан, словно на него напали дикие псы и разорвали на куски. Мои карты расплылись перед глазами, а живот словно заполнили крохотные шарики льда. Дикие псы так не поступают, не говоря уже о том, что в окрестностях кровавого леса нет никаких диких псов. Это единственное на свете место, где деревья кровоточат, и их кора и листва становятся багровыми. Ходили слухи о других животных, гигантских грызунах и падальщиках, питающихся телами тех, кто слишком долго пробыл в лесу. «Я ты понимаешь, что это означает», — продолжил Эрик. «Должно быть, они близко. Нападение». «Не очень подходящая тема для разговора», — оборвал его гвардеец постарше. «Я его знала, Филипс Рати. Он прослужил на Валу много лет, что почти неслыханно. Гвардейцы долго не живут». Он кивнул в мою сторону. «Здесь леди». «Леди? Так называют только вознесшихся, но я тоже не кто-нибудь, и я не из тех, кого можно встретить в красной жемчужине. Если меня обнаружат, в общем, меня ждут большие неприятности и взбучка». Наказание из тех, что обожает устраивать Дориан Тирман, герцог Масадонии, из тех, на каких обожает присутствовать его ближайший друг, лорд Брэндал Мезин. Охваченная беспокойством, я посмотрела на темнокожего гвардейца. филиппс не может знать, кто я. Верхняя часть моего лица скрыта белой полумаской, которую я когда-то нашла в садах королевы, и на мне простой светло-голубой плащ. Я его, э позаимствовала у Бриты, Одно из множества замковых служанок, которые болтают о красной жемчужине. А я подслушиваю. Надеюсь, Брита не обнаружит пропажу до того, как я верну плащ. Да что там маска? Масадонцев, видевших мое лицо, можно пересчитать по пальцам одной руки, и никого из них сегодня здесь нет. Поскольку я дева, избранная, обычно мои волосы и лицо, кроме губ и подбородка, покрывает вуаль. Сомневаюсь, что Филипп смог узнать меня только по губам и подбородку, а если бы и узнал, никто из них сейчас бы здесь не сидел. Меня бы уже тащили, пусть и осторожно, к моим опекунам, герцогу и герцогине Масадонии. Так что бояться нечего. Расслабив плечи и шею, я улыбнулась. «Я не леди. Можете говорить о чем вам угодно». «Даже если и так, лучше мы сменим тему на менее мрачную», ответил Филлипс, многозначительно глянув на двух своих товарищей. Эрик посмотрел на меня. «Примите мои извинения». Извинения не нужны, но приняты. Третий гвардеец опустил голову, уткнувшись в свои карты, и повторил извинения. Его щеки порозовели, что показалось мне очень милым. Гвардейцы с вала проходят тяжелые тренировки, учатся обращаться с любым оружием и бороться в рукопашную. Все пережившие первую вылазку за пределы вала проливали кровь и видели смерть. И тем не менее этот человек покраснел. Я прочистила горло, выжидая момента спросить, кто такой Финли, гвардейц свала вала или следопыт из армейского подразделения члены которого перевозят сообщения между городами и сопровождают караваны. Следопыты по полгода проводят снаружи, вне защиты вала. Это одно из самых опасных занятий, поэтому они никогда не ездят в одиночку. Некоторые так и не возвращаются. К несчастью, те немногие, что все же возвращаются, приходят не такими, как прежде. Смерть неумолимо гонится за ними по пятам. Они возвращаются проклятыми. Почуяв, что Филипс будет обрывать все дальнейшие разговоры, я не стала задавать ни один из вопросов, что так и просились на язык. Если с Финли были другие, и их ранило то, что его убило, я все равно узнаю, так или иначе. Надеюсь только, что оповестят меня не крики ужаса. Жители Масадонии понятия не имеют, сколько людей возвращаются из завала проклятыми. Их видят понемногу то тут, то там, Но точной численности никто не знает, иначе население, мало что знающее об ужасах за валом, наверняка хватило бы паника. Но мне и моему брату Ену это известно. Вот почему, когда разговор за столом свернул на более заурядные темы, я усилием воли попыталась растопить лед внутри себя. Чтобы обеспечить безопасность людей внутри вала, было отдано бесчисленное множество жизней, однако все усилия идут прахом. Не только здесь, но и по всему королевству Солис. Смерть. Смерть всегда найдет способ подобраться. Стоп, — приказала я себе, когда тревога уже едва не поглотила меня с головой. Не нужно сегодня думать обо всех этих вещах, которых мне, наверное, и знать не следовало. Нужно наслаждаться жизнью, а не лежать одиноко с открытыми глазами всю ночь, не в силах уснуть, чувствуя, что я что я ничего не контролирую и... и понятия не имею, кто я такая и что я такое. Мне опять выпали неудачные карты. Я достаточно играла с Йеном, чтобы понимать, с такими не выкрутиться. Поэтому я объявила, что выхожу из игры. Гвардейцы кивнули, когда я встала, и пожелали доброго вечера. Лавируя между столами, я взяла бокал шампанского услуги в белых перчатках и попыталась вернуть то радостное волнение, что бурлило в моих венах, когда я спешила по улицам в начале вечера. Осматривая помещение и держа чутье при себе, я размышляла о своем. Даже отбросив тех, кто умудряется наполнять болью воздух вокруг себя, мне не нужно прикасаться к людям, чтобы понять, страдают ли они. Нужно только посмотреть на них и сосредоточиться. Внешний вид человека не меняется, если он испытывает какую-то боль, и не меняется, когда я на нем сосредотачиваюсь. Я просто чувствую его страдания. Физическая боль почти всегда горячая, а что до неосязаемой боли, она почти всегда холодная. Из размышлений меня выдернули похабные крики и свист. На краю стола, рядом с тем, который я покинула, сидела женщина в красном. Наряд из лоскутов, атласа и газа едва прикрывал ее бедра. Какой-то мужчина смял в кулак край прозрачной короткой юбки. С вызывающей усмешкой, оттолкнув его руку, она легла на спину, ее тело чувственно изогнулось. Густые светлые локоны рассыпались по забытым монетам и фишкам. «Кто хочет сегодня выиграть меня?» — произнесла она глубоким манящим голосом, скользя ладонями по талии, затянутой в корсет с рюшами. «Поверьте, мальчики, я продержусь дольше, чем любой горшочек с золотом». «А если будет ничья?» — спросил один из мужчин. Модный фасон его одежды говорил о том, что он зажиточный торговец или какой-то делец. «Тогда ночь для меня станет гораздо более увлекательной». Она провела рукой по животу, скользнув ниже, между своих. У меня вспыхнули щеки, и я быстро отвернулась, сделав глоток игристого шампанского. Мой взгляд упал на ослепительно сияющую розово-золотую люстру. Должно быть, дела в красной жемчужине идут хорошо, и у хозяев неплохие связи. Электричество стоит дорого, его контролирует герцог с герцогиней. Интересно, многим ли посетителям доступна такая роскошь? Под люстрой тоже шла игра в карты, и здесь тоже сидели женщины. Их замысловатые высокие прически украшала россыпь кристаллов, а одежда была куда менее смелая, чем у работниц заведения. На посетительницах были яркие лиловые и желтые платья, а также пастельные голубые и сиреневые. Мне разрешено носить только белое, и у себя в комнате, и на людях, куда я выходила нечасто. Поэтому меня заворожило то, как различные цвета одежды сочетаются с кожей и волосами. Наверное, я чаще всего похожа на привидения, блуждающее в белом по коридорам замка Тирман. На этих женщинах тоже были маски, закрывающие половину лица и позволяющие оставаться неузнанными. Мне стало интересно, кто они. Осмелевшие жены, которые слишком часто оставались одни? Незамужние девушки или вдовы? Служанки или городские женщины, у которых выдался свободный вечер? Были ли среди женщин в масках за столом и в толпе леди и лорды в ожидании? Явились ли они сюда по тем же причинам, что и я? От скуки? Из любопытства? От одиночества? Если так, то между нами больше сходства, чем я думала, даже если они вторые дочери и сыновья после тринадцати лет, отданные ко двору во время ежегодного ритуала. А я? Я Пенелав из замка Тирман, дочь рода Бальфуров, любимица королевы. Я дева, избранная. И меньше чем через год, в свой девятнадцатый день рождения, Я вознесусь, как все леди и лорды, в ожидании. Каждому из нас уготовано свое вознесение, но мое будет самым значительным со времен первого благословения богов, произошедшего после окончания войны двух королей. Если их поймают, с ними ничего страшного не случится. Если поймают меня, тогда на меня брушится недовольство герцога. Я сжала губы». Во мне разгорался гнев, смешанный с липкими остатками отвращения и стыда. Герцог скор на расправу и питает нездоровую тягу к наказаниям. Но о нем я тоже не буду думать. Меня не беспокоит наказание. Иначе я бы просто вернулась в свои покои. Оторвав взгляд от стола, я заметила улыбающихся и смеющихся женщин без масок, не прячущих свои лица. Они сидели за столами с гвардейцами и торговцами, Стояли в затененных нишах и разговаривали с женщинами в масках, мужчинами и работницами красной жемчужины. Они не стыдились и не боялись того, что их все видят. Кем бы они ни были, у них есть свобода, которой я сильно завидую. Независимость, которой я искала сегодня. Ведь я в маске, и никто, кроме богов, не знает, что я здесь. А что касается богов, то я давно решила, что у них есть дела поважнее, нежели наблюдать за мной. Иначе они уже призвали бы меня к ответу за множество поступков, которые мне запрещались. А значит, сегодня вечером я могу быть кем угодно. Свобода пьянила гораздо сильнее, чем я представляла. Даже больше, чем незрелый маг курильщиков. Сегодня я не дева, не пенилав, я просто поппи. Это уменьшительное имя придумала мама, а теперь меня так называют только брат Йены и немногие близкие. Для Поппи не существует строгих правил. От нее ничего не ждут. В ее будущем нет вознесения, которое приближается быстрее, чем могу к нему подготовиться. Ни страха, ни прошлого, ни будущего. Сегодня вечером я могу пожить в свое удовольствие хотя бы пару часов. Получить как можно больше впечатлений, прежде чем вернусь в столицу к королеве. Прежде чем меня отдадут богам. По спине пробежали мурашки. Неуверенности и немного отчаяния. Я не дала им разрастись, бессмысленно зацикливаться на том, чего не изменить». Кроме того, Йен вознесся два года назад и, судя по ежемесячным письмам, остался таким же, как был. Разница только в том, что он не рассказывает свои байки вслух, а пишет в письмах. В прошлом месяце он поведал о двух детях, братья и сестре, которые заплыли на дно моря Страут и подружили с водным народом. Я улыбнулась и подняла бокал с шампанским. Понятия не имею, как он все это сочиняет. Насколько мне известно, заплыть на дно моря страут невозможно, и водного народа не существует. Вскоре после вознесения он по приказу короля и королевы женился на леди Клаудии. Йен никогда не рассказывала жене. Счастлив ли он вообще в браке? Моя улыбка увяла, и я опустила взгляд на шипучее розоватое вино. Кажется, до свадьбы они были едва знакомы, Как долго нужно знать человека, с которым предстоит провести всю жизнь? А вознесшиеся живут очень-очень долго. Все еще странно думать о ене как о вознесшемся. Он не второй сын, но из-за того, что я дева, королева попросила богов сделать редкое исключение из естественного порядка и позволить ему вознестись. Я же избавлена от подобной участи. Брака с незнакомцем, другим вознесшимся — Уверенным, что превыше всего желает красоты, потому что привлекательность божественна. И хотя я дева, избранная, меня никогда не сочтут божественной. Герцог уверяет, что я некрасива, что я трагедия. Я невольно потрогала жесткое кружево маски и тут же отдернула руку. Мужчина, в котором я признала гвардейца, поднялся из-за стола и повернулся к женщине в белой, как у меня, маске. Он протянул ей руку, что-то тихо сказав. Она с улыбкой кивнула и вложила свою ладонь в его. Она встала, сиреневая юбка заструилась вокруг ее ног. Мужчина повел ее к двум единственным дверям, доступным для гостей. Одна на выход, другая в смежные помещения. Правая выходила наружу, левая — к лестнице наверх, в более уединенные комнаты, где, по словам бритты всякое случается гвардеец повел женщину в маске через левую дверь. Он спросил. Она ответила «да». Чем бы они ни занимались наверху, это будет по обоюдному согласию, независимо от того, продлится это пару часов или целую жизнь. Я долго смотрела на закрывшуюся дверь. Неужели это еще одна причина, по которой я сюда пришла? Испытать удовольствие с кем-то по своему выбору. Я могла бы, если бы захотела. Я слышала, как беседуют между собой леди в ожидании, от которых не требуют оставаться нетронутыми. По их словам, для женщины есть множество способов получить удовольствие, сохранив непорочность. Непорочность. Я терпеть не могу это слово и его значение. Как будто девственность определяет мою божественность, мою невинность, как будто ее наличие или отсутствие каким-то образом важнее, чем сотни выборов, которые я делаю каждый день. В глубине души мне даже интересно, что сделают боги, если я приду к ним не девой. Будут ли они рассматривать все остальные мои деяния или отвернуться от них только потому, что я больше не девственница. Не знаю, но надеюсь, что это не так. Не потому, что я собираюсь заняться сексом сейчас или на следующей неделе или вообще когда-нибудь, а потому что хочу иметь возможность делать такой выбор. Хотя я не уверена, что мне когда-либо подвернется такая возможность. Но здесь, в красной жемчужине, наверняка найдутся желающие поучаствовать в том, о чем говорили леди в ожидании. Сердце нервно затрепетало, и я заставила себя выпить еще шампанского. Сладкие пузырьки защекотали горло и немного смягчили внезапную сухость во рту. По правде говоря, решение отправиться на поиски приключений было спонтанным. Обычно по ночам мне не спится почти до рассвета, а когда я засыпаю, то почти жалею об этом. Только на этой неделе я трижды просыпалась от кошмаров, и мои крики звенели в ушах. А когда кошмары являются вот так один за другим, они очень похожи на предзнаменование. Предупреждающий кричит инстинкт, похожий на мою способность чувствовать боль. Сделав неглубокий вдох, я оглянулась. Женщины в красном на столе уже не было. Она сидела на коленях торговца, который спрашивал, что случится, если выиграют двое. Он рассматривал свои карты, но его рука была там, где раньше ее собственная, глубоко меж ее бедер. Ну и ну. Прикусив губу, я бросилась прочь, пока мое лицо не запылало огнем. В соседнее помещение, частично отделенное стеной, здесь тоже играли. И здесь тоже нашлись гвардейцы. Некоторых я даже узнала, они из королевской гвардии, такие же солдаты, как и те, что служат на валу, только эти защищают вознесшихся. У вознесшихся есть личная охрана, потому что бывали случаи, когда членов двора похищали ради выкупа. Им обычно не причиняли серьезного вреда, но были похищения по совершенно другим, более жестоким причинам. Я стояла возле горшка с лиственным растением, которое щеголяло крохотными красными почками и не знала, что делать дальше. Можно присоединиться к другой карточной игре или завести беседу с кем-то из множества посетителей, бездельничающих вокруг столов, но у меня плохо получается болтать о пустяках с незнакомцами. Я наверняка ляпну какую-нибудь глупость или задам случайный вопрос не по теме. Так что это не вариант. Полагаю, пора вернуться в свои покои. Час уже поздний, и... Меня хватило странное ощущение. Начавшись как покалывание в затылке, оно с каждой секундой усиливалось, как будто за мной наблюдают. Осмотревшись, я не заметила, чтобы кто-нибудь обращал на меня пристальное внимание. Но я ожидала увидеть кого-то совсем рядом, настолько мощным было ощущение слежки. Меня хватило беспокойство. Я было повернулась к выходу, и тут слева раздался негромкий протяжный звук какого-то струнного инструмента. Мой взгляд упал на прозрачный кроваво-красный занавес, который слегка раскачивался от движений посетителей. Я застыла, прислушиваясь к нарастающему и ослабевающему темпу, к которому вскоре присоединился тяжелый бой барабанов. Я забыла, что за мной наблюдают. Забыла о многом. Это музыка. Ничего подобного я раньше не слышала. Она становилась глубже и мощнее. Замедлялась а потом ускорялась. Это было... чувственно. Что же там служанка Бритта говорила о танцах в красной жемчужине? Она понизила голос, когда речь зашла о них, а ее слушательницы выглядели шокированными. Пробираясь вдоль стены, я приблизилась к занавесу и протянула руку, чтобы сдвинуть его. «Не ходи туда!» Вздрогнув, я обернулась. Позади меня стояла женщина, одна из леди, работающих в красной жемчужине. Я ее узнала. Когда я только что пришла, она стояла под руку с торговцем или дельцом, но запомнилась мне из-за ее потрясающей красоты. Густые и сине-черные кудри, кожа насыщенного коричневого цвета. На ней было красное платье без рукавов с низким вырезом, и ткань струилась вдоль ее тела, точно вода. «Простите?» Я опустила руку, не зная, что еще сказать. «Почему нет? Там же просто танцуют». «Просто танцуют?» — она посмотрела поверх моего плеча на занавес. «Некоторые говорят, что танцевать — это заниматься любовью». «Я... я такого не слышала». Я медленно оглянулась. Сквозь занавес проступали очертания тел, двигающихся под музыку, завораживающей текучей грацией. Некоторые танцевали в одиночку. Их изгибы и формы были отчетливо видны, тогда как другие... Я резко втянула воздух и опять повернулась к женщине. Ее ярко накрашенные губы изогнулись в улыбке. «Ты здесь впервые, правда?» Я открыла рот, чтобы возразить, но ощутила, как жар растекается по всей видимой части моего лица. Одно только это выдало меня с головой. «Это так очевидно?» Она рассмеялась грудным смехом. «Не для всех, но для меня очевидно. Раньше я тебя здесь не видела». Я потрогала маску, чтобы убедиться, что она не съехала. «Откуда ты знаешь?» «У тебя хорошая маска». Странный понимающий блеск мелькнул в ее глазах. Они золотисто-карии, не цвета лесного ореха. Оттенок золота слишком яркий и теплый. Она напомнила мне другого человека с глазами глубоко лимонного цвета. «Я узнаю лица, даже если они скрыты полумаской. А твое я никогда раньше не видела. Ты здесь впервые». Я понятия не имела, что ответить. «И для красной жемчужины такое тоже впервые!» Она наклонилась ко мне, понизив голос. «В эти двери еще никогда не входила дева!» Меня захлестнуло потрясение, и я крепче сжала скользкий бокал шампанским. «Не знаю, о чем ты, я вторая дочь. Ты подобна второй дочери, но не так, как тебе хотелось!» Оборвала она и слегка прикоснулась к моей руке, прикрытой плащом. «Все хорошо, бояться нечего!» Я сохраню твой секрет. Я целую минуту таращилась на нее, прежде чем ко мне вернулся дар речи. Если бы это была правда, зачем хранить такой секрет? А почему бы нет? Чего я добьюсь, если кому-нибудь расскажу? Заслужишь благосклонность герцога и герцогини. Мое сердце заколотилось. Ее улыбка исчезла, а взгляд стал жестким. Мне не нужна благосклонность вознесшихся она произнесла это так словно я предложила ей получить благосклонность навозной кучи я почти поверила но никто в королевстве не станет упускать шанс заслужить почести от вознесшихся разве что разве что люди которые не признают королеву илиану и короля джалару законными правителями которые поддерживают того кто называет себя принцем кастилом истинным наследником королевства Вот только он не принц и не наследник, он всего лишь остаток Атлантии, развращенного королевства, павшего в конце войны двух королей. Монстр, сеющий хаос и кровопролитие, воплощение чистого зла. Он темный. И тем не менее есть люди, что поддерживают его притязания. Последователи, которые устраивают мятежи и стоят за исчезновением многих вознесшихся. В прошлом последователи только вызывали беспорядки мелкими собраниями и протестами, и даже тогда их было очень мало, благодаря наказаниям, которым подвергались все, в ком подозревали последователей. Суды даже не созывали, второго шанса не давали, никаких тюремных сроков, только смерть, быстрая и бесповоротная. Но в последнее время все изменилось. Многие считали последователей виновными в загадочных смертях высокопоставленных королевских гвардейцев. Несколько гвардейцев столицы, Корсадонии, неожиданно упали с вала. Двоих убили стрелами в затылок в Пенсдурте, небольшом городе близ столицы на побережье моря Страут. Другие просто пропали, хотя в маленьких деревнях никогда ничего не видели и не слышали. Всего несколько месяцев назад вспыхнуло жестокое восстание в Триречье многолюдном торговом городе за кровавым лесом. Дворец Золотого Полумесяца, королевскую резиденцию в Триречье, мятежники сожгли и сравняли с землей вместе с храмами. Герцог Эвертон погиб в пожаре вместе с множеством слуг и стражников. Герцогине Триречи удалось сбежать только чудом. Среди последователей были не только атлантианцы, скрывающиеся среди народа Солиса. Некоторые сторонники Темного не имели и капли атлантианской крови в жилах. Я дарила красавицу пристальным взглядом. Может ли она быть последовательницей? Я не понимаю, как можно поддерживать павшее королевство, неважно, насколько тяжело живется последователям и как они несчастны. И это при том, что атлантианцы и темный виноваты в появлении тумана и того кошмара, что нагноился внутри него. Кошмара, который, скорее всего, убил Финли, И забрал бесчетное количество жизней, в том числе моих родителей. Да и мое тело избороздили шрамы после столкновения с ужасом, пришедшим из тумана. На миг отбросив подозрения, я открылась, чтобы почувствовать, нет ли внутри женщины какой-нибудь большой боли, не физической, а от горя или ожесточения. Боли того рода, что заставляет совершать страшные поступки, чтобы смягчить страдания. «Ничего подобного от нее не исходит. Но это еще не означает, что она не последовательница». Женщина склонила голову набок. «Я уже сказала, что тебе нечего меня опасаться. Что же до него?» «Это другое дело». «До него?» — переспросила я. Она отодвинулась в сторону. Входная дверь отворилась, и внезапный порыв холодного воздуха возвестил о прибытии новых посетителей. «Вошел мужчина» а за ним джентльмен постарше, с песочного цвета волосами и обветренным загорелым лицом. Я недоверчиво вытаращила глаза. Это был Виктор Уордвелл. Что он делает в красной жемчужине? Передо мной всплыли мысленные образы полуобнаженных женщин в коротких платьях, и я подумала о том, зачем сюда пришла. У меня расширились глаза. О, боги! Я больше не хотела думать о цели его визита. «Виктор!» Бывалый королевский гвардеец, давно разменявший четвертый десяток, однако для меня он не просто гвардеец. Кинжал у меня на бедре — его подарок. Это он нарушил обычаи и научил меня не только обращаться с кинжалом, но и держать меч, поражать стрелой невидимую цель, даже драться без оружия и уложить мужчину вдвое крупнее меня. Виктор мне как отец. Кроме того, он мой личный охранник с тех пор, как я прибыла в Масадонию хотя он не единственный мой телохранитель. Он делит обязанности с Риланом килом который заменил Ханеса, умершего во не менее года назад. Я не ожидала потерять 30-летнего пышущего здоровьем Ханеса. Целители сочли, что у него была какая-то неизвестная болезнь сердца. И все же трудно представить, как можно лечь спать здоровым и не проснуться. Рилан понятия не имеет, что я так хорошо обучена, но знает, что я умею обращаться с кинжалом. Он не осведомлен, куда мы с Виктором так часто исчезаем из замка. Он добрый и беззаботный, но мы с ним не настолько близки, как с Виктором. Если бы сюда пришел Рилан, я бы с легкостью ускользнула. «Проклятье!» — выругалась я, разворачиваясь и накидывая на голову капюшон. У меня очень заметные волосы цвета каленой меди, но даже спрятав их и полностью закрыв лицо, я рискую. Виктор все равно может меня узнать. Он обладает шестым чувством, присущим только родителям, которые всегда знают, если их дитя попало в беду. Я глянула на выход, и у меня внутри все сжалось. Виктор сидел лицом к двери, единственному выходу. Чем я прогневила богов? А они гневаются, потому что он, несомненно, меня увидит. Не выдаст, но я предпочла бы залезть в яму с тараканами и пауками, чем попытаться объяснить именно ему, что я делаю в красной жемчужине. А потом будут нотации. Не те речи и наказания, на которые горазд герцог, а такие, что проникают под кожу и много дней заставляют чувствовать себя ужасно. В основном потому, что тебя поймали на проделках, которые заслуживают порицания. И, честно говоря, я не хотела видеть лицо Виктора, когда он узнает, что я его здесь обнаружила. Я еще раз глянула украдкой и... «О боги!» Рядом с ним на коленях стоит женщина, держа руку на его ноге. Я готова выцарапать себе глаза. «Это Сария», — объяснила красавица. «Как только он приходит, она спешит к нему. Думаю, она по нему сохнет». Я медленно перевела взгляд на собеседницу. «Он часто сюда приходит?» Она усмехнулась уголком губ. «Достаточно часто, чтобы знать, что происходит за красным занавесом и...» «Довольно», — оборвала я. «Теперь мне нужно выцарапать себе и мозги. Больше не хочу ничего слышать». Она негромко рассмеялась. «У тебя такой вид, словно ты нуждаешься в убежище». «И да, в красной жемчужине такой вид легко распознать». Она ловко забрала у меня шампанское. «Вверх по лестнице, там есть незанятые комнаты. Попробуй открыть шестую слева. Там ты найдешь убежище. Я приду за тобой, когда минует опасность». Я поймала ее взгляд, и во мне зародилось подозрение. Все же я позволила ей взять меня под руку и увести наверх. «Почему ты мне помогаешь?» Она открыла дверь. «Потому что всем нужно немного пожить в свое удовольствие, пусть и всего пару часов». Я остолбенела и разинула рот. Она повторила то, о чем я думала несколько минут назад. Подмигнув, она закрыла дверь. Не случайно она поняла, кто я. Она озвучила мои мысли. Это невозможно. С моих губ сорвался нервный смешок. Эта женщина могла быть последовательницей или, по крайней мере, непоклонницей вознесшихся, но также она могла быть ясновидящей. Я не думала, что они еще остались. Я никак не могла поверить, что Виктор здесь и что он приходит сюда достаточно часто, чтобы его полюбила одна из леди в красном. Не знаю, почему я так удивилась, Не то чтобы королевским гвардейцам запрещено искать удовольствие и даже жениться, многие из них довольно распущены, поскольку их жизни полны опасностей и зачастую слишком коротки. Но у Виктора была жена, умершая родами вместе с ребенком задолго до того, как я с ним познакомилась. Он по-прежнему любил Камилию так же сильно, как в те времена, когда она была жива. Но ведь то, что он может найти здесь, не имеет ничего общего с любовью и всем бывает одиноко, даже тем, чье сердце кем-то занято, неважно, живым или мертвым. Слегка опечаленная этими мыслями, я повернулась к узкой лестнице, освещенной масляными светильниками, и тяжело вздохнула. «Во что я ввязалась?» «Только боги знают, и пути назад нет». Поднимаясь на второй этаж, я просунула руку под плащ поближе к рукоятке кинжала. Коридор оказался широким и, на удивление, тихим. Не знаю, чего я ожидала, но мне показалось, я что-то слышу. Качая головой, я отчитала шестую дверь слева. Взявшись за ручку, обнаружила, что она не заперта. Начала была открывать дверь, но остановилась. Что я делаю? За дверью меня может поджидать кто-то или что-то. Та женщина внизу. Отворилась соседняя дверь и послышался мужской смешок. Я в панике бросилась в комнату и закрыла за собой дверь. Чувствуя, как колотится сердце, я огляделась. Светильников здесь не было, только канделябры со свечами на каминной полке. Возле пустого камина стоял диванчик. Даже не оглядываясь, я знала, что из мебели здесь должна быть еще кровать. Я сделала глубокий вдох, уловив аромат свечей. Корица и еще что-то, напомнившее специи и хвою. Я начала поворачиваться. Мою талию обвела рука, и я оказалась прижата к очень твердому и очень мужскому телу. — Вот это неожиданность! — произнес глубокий голос.